Правда после расправы хулиганы проявили великодушие. Они предложили своим жертвам взять на себя расходы по их возвращению в Израиль. Издевательство маккабистов над затравленными беженцами обратили на себя внимание некоторых общественных организаций в Брюсселе. Они пристыдили руководителей сионистских общин Те ответили, что маккабисты преследуют беженцев из Израиля по собственным побуждениям, а контролировать ночные похождения молодых людей невозможно. Записав эти строки о бесчинствах маккабистов, я поздвечер вышел из отеля "Приятное пребывание" на прогулку по весеннему Брюсселю, свернув на аристократическую авеню в Инстано-Черчеле. Я на небольшом отрезке улицы насчитал у подъездов великолепных домов четыре легковые машины с эмблемами клуба Макаби на стекле. Континенталь, массивный, широченный, моллюскообразный, был украшен ещё и бело-голубым вымпелом со звездой Давида и надписью на иврите: "Живите в слово Сион". Я собрался переписать надпись в свой блокнот. Вышедшие из подъезда молодая парочка быстро подошла к машине. И он, и она были одеты с той изысканной неряшливостью, которая сейчас на западе обходится намного дороже самых роскошных туалетов. Заметив мой блокнот, молодой человек смерил меня подозрительным взглядом и недовольно обратился ко мне на французском языке. Я ответил: "Говорите со мной на идиш". Иронически переглянувшись со спутницей, он отрывисто бросил: "Еврей? Да, я еврей. Покинул Идреэль, приехал из Москвы". "Из Москвы?" "Чтобы достоверно описать состояние владельца Континенталя, требуется прибегнуть к эпитетам Мейковского". Устрашенный молодой человек глядел на меня так, словно увидел перед собой гремучую в 20 жал змею, двухметрового ростою. Девушка потянула его за рукав. Ломный еврейский язык, на котором он чертыхнулся признаться меня удивил. Тогда я еще не знал, что все 12 выходящих в Бельгии сионистских газет и журналов издаются на французском и фламандском языках из-за почти стопроцентного незнания тамошними сионистами ни иврита, ни иидиш. Мощная машина с места рванула на полной скорости. Будь на моем месте беженец из Израиля, неожиданный диалог едва ли закончился бы так мирно. А голландские ровесники молодых бельгийских сионистов каковы их нравы? Пожалуй, даже покруче. Более того, если в Бельгии нистовствуют преимущественно юноши, то в Голландии пальмы первенства зачастую принадлежат представительницам прекрасного пола. Именно девицы из молодёжных сионистских объединений Йегуд Габаним, объединение сыновей, и Гшамер Гацаир, молодой страж, Не очень-то многочисленных, но имеющих своих представителей даже в руководстве такого высокого координационного органа, как Нидерландский союз сионистов, настойчиво требуют создания вооруженных боевых дружин. К этим требованиям присоединились и молодые националистки из объединения с пространным названием «Еврейское молодежное движение Бнеякиба», хотя по многим другим вопросам эти три объединения хронически полемизируют. По-разному отнеслись они, например, к полученному из Иерусалима плану видного деятеля Всемирной сионистской организации Мардыхая Барона. Возглавляемый бароном отдел халуцем и работы с молодежью установил цифровые показатели для молодежных сионистских организаций в странах рассеяния, намечающие количество лиц, подлежащих отправке в Израиль. Эти цифры определяют, сколько молодых халуцников, Проще говоря, подготовленных молодых эмигрантов ждут в Израиле из каждой страны. Словом, весьма директивные цифры. Правда, когда дело касается переезда в Израиль, у сионистской молодёжи Голандии нет никакого единодушия, и никто из них не собирается переселяться. Зато на боевые дружины у всех единый взгляд. Молодые сионистки сумели привлечь на свою сторону и более зрелых товарок. Голландское отделение Всемирной организации женщин-сионисток сочло убедительными аргументы за создание боевых дружин самообороны. Руководительница отделения не смутилась, что аргументы эти в основном заимствованы из идейного арсенала за океанского раввина-террориста